Глава 33. Улей пчёлы и мёд. Иванский епископ, весьма недовольный встречей с Дратомьяном и Парсена, возвратился в Сен-Мандев в достаточно дурном настроении. Мольер, напротив, восхищённый тем, что ему удалось сделать такой превосходный набросок, и что захоти он превратить этот набросок в картину, оригинал у него всегда под рукой, Мольер вернулся в самом радостном расположении духа. К левой стороне первого этажа дома была заполнена эпикурейцами. Тут собрались все парижские знаменитости из числа тех, с кем Фуке был близок. Все они, уединившись в своих углах, занимались, подобно пчёлам в ячейках сот, изготовлением мёда для королевского пирога, которым Фуке предполагал угостить его величества Людовика XIV на предстоящем празднестве в Во. Пересон подперв рукой голову, возводил фундамент пролога к несносным трёх актной комедии, которую предстояло представить по клено Де Мольер, как говорил Дортаньян, или как Лено Де Валььер, как говорил Портос. Лурэ, со всем простодушием, присущим ремеслу журналиста, ведь журналисты всех времён были всегда простодушными, сочинял описание ещё не состоявшегося празднества в Во. Лафонтен переходил от одних к другим, как потерянные, рассеянные назойливые и несносные тени, гудящие и нашёптывающие каждому на ухо всякий поэтический вздор. Он столько раз мешал пелесону сосредоточиться, что тот наконец, подняв недовольно голову, попросил: "Отыскали бы мне, ле фонтен, хорошую рифму. Ведь вы утверждаете, что прогуливаетесь в рощах Парнаса". "Какая вам нужна рифма?" спросил баснописец, именуемый так госпожой де Севинье. Севинье, Мария де Ребютен Шанталь, 1626-1696 года жизни. Французская писательница, известная своими письмами к дочери и другим корреспондентам. Мне нужна рифма к свет. Бред, отвечал Лафонтен. Но друг мой, куда же вы сунетесь со своим бредом, когда речь идёт о прелести хво? вставил Лурре. К тому же, заметил Пелисон, это не рифма. Как так не рифма? восклицал озадаченный Лафонтен. У вас отвратительная привычка, мой милый,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 Вы слишком к себе придирчивы. В ваших баснях много хорошего. И для начала, продолжал ле Фонтен, я сожгу сотню стихов, которые я только что сочинил. Где же ваши стихи? В голове. Но как же вы их сожжёте, раз они у вас в голове? Это правда. Но если я не придам их сожжению, они навеки застрянут в моём мозгу, и я никогда не забуду их. Чёрт возьми, заметил Лорей, это опасно. Ведь так недолго и спятьят.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 Но так как признание Ле Фонтена привлекло внимание остальных, Мольер насмешливо улыбнулся и снова принялся расспрашивать Ле Фонтена. И что же вышло из этой дуэли? Вышло то, что противник выбил из моих рук оружие и свинился передо мной, обещая, что его ноги больше не будет у меня в доме. И вы были удовлетворены? Нет, напротив, я поднял шпагу и твёрдо сказал: "Послушайте, сударь, я дрался с вами не потому, что вы любовник моей жены,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 И будто ангел смерти вдохнул ледяным холодом и заморозил непринуждённое и игривое воображение. Бледное лицо этого человека вспугнуло, казалось, грацией жертвенной дары, которым приносил ксенократ. В мастерской воцарилась мёртвая тишина, и все со сосредоточенным видом снова взялись за перья. Ксенократ из Халкидона, 406-314 годы до нашей эры. Древнегреческий философ, ученик Платона, стремившийся сочетать его учение с пифагорейским, был человеком высокой нравственности и таким суровым и строгим, что Платон убеждал его приносить жертвы грации в греческой мифологии хариты, то есть смягчать свою суровость, приобщаясь к изяществу и красоте. Арамис раздал всем присутствующим пригласительные билеты на предстоящее празднество и передал им благодарность от имени Фуке.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 Хохот эпикурейцев усилился, и в тот момент, когда Арамис входил в кабинет Фуке, долетел до слуха последнего. Что до Малььера, то Арамис поручил ему заказать лапшидей, пока он перемолвится с суперинтендантом несколькими словами. "О, как они там смеются", вздохнул Фуке. "А вы, монсьеньор, вы больше уже не смеётесь?" "Я потерял способность смеяться, господин Драбле. День празднества подходит, а деньги уходят" Не говорил ли я вам, что это моя забота? Вы мне сулили миллионы? Вы и получите их на следующий день после прибытия короля. Фуке обратил на Арамиса пристальный взгляд и провёл своей ледяной рукой по влажному лбу. Арамис понял, что суперинтендант сомневается в нём или думает, что не в его силах добыть обещанные им деньги. Мог ли Фуке поверить, что неимущий епископ, бывший аббат, бывший мушкетёр сможет достать подобную сумму?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 Господи Боже, ты допускаешь порой такие несправедливости. И я понимаю, что существуют несчастные, которые сомневаются в твоём бытии. Фуке, взяв перо, быстро написал несколько строк своему коллеге Далиону. Арамис, получив из рук Фуке это письмо, собрался уходить. "Погодите", остановил его сюперинтендант. Он открыл ящик и, вынув из него 10 банковских билетов, вручил их Арамису. Каждый билет был достоинством в 1000 ливров. "Возьмите", сказал Фуке.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 И он торопливо вышел, унося письмо к Леону и банковвые билеты для матери бедняги Сельдона. Прихватив с собой Мольера, который уже начал терять терпение, он снова помчался в Париж.